Глава 12. Перед приездом профессора и его жены крыша и трубы были отремонтированы, большой дом покрашен и лавка приведена в порядок снаружи. Внутри все выглядело так, будто хозяева давно уехали отсюда. Сено в том году не косили, земля была сдана в аренду одному крестьянину из Вика. Животных не осталось, если не считать кур, голубей и котенка Сары. «Вениамин хотел уступить родителям Анны залу, но она воспротивилась. Боишься, что им тут слишком понравится, подделан ее?» «Эту залу отдали мне, и я еще здесь засмеялась, Анна. Ты сожалеешь об этом?» «Почему? Ведь я не хочу уступать залу». Он не знал, стоит ли спрашивать у нее, почему в последнее время перед приездом родителей она почти перестала играть на пианино и петь. Хотя Берглиот освободила ее от подготовки к их приезду. Почему-то перестала играть. Даже с карной не занимаешься и не поешь. Готовлю себя к тому, что некоторое время не буду играть. Почему не будешь? У мамы от моей игры всегда начиналась головная боль. Или от того, что я играла, или от того, что я играла недостаточно хорошо. Как же ты училась в Копенгагене? Занималась на инструменте учителя, но... «Ты никогда не играла дома. Только если к нам приходили гости, чтобы послушать определенный репертуар, который я готовила заранее. Боже мой, ты никогда не говорила об этом?» «Да, к счастью, наша с тобой жизнь заставила меня забыть об этом. Я дам твоей маме лекарство от головной боли, но ты будешь играть. Посмотрим». Анна вздохнула. «Терпеть не могу, маму», — сказала она, не вкладывая никаких чувств в эти слова, и села к пианино, но играть не стала. Вениамин с удивлением взглянул на Анну. «За что же ты не можешь ее терпеть?» «Она пыталась превратить меня в комнатную собачку из породы тех, которых все гладят и которыми восхищаются. Этим собачкам можно вилять хвостиком, но нельзя лаять». Увидев, что он улыбнулся, она горячо продолжала «Не терплю ее за то, что она превратила Софию в пуделя, а я не взлюбила собственную сестру. Почему ты никогда об этом не говорила?» «А ты сам все говорил мне?» Вениамин быстро взглянул на нее. «О чем это она?» Он хотел спросить, но сдержался. Вместо этого он попросил, сыграй мне что-нибудь. Что ты давно не играла, что у тебя плохо получается?» Она порылась в нотах, подняла крышку, И заиграла. Наконец родители приехали, и Анна как будто успокоилась. Она так вошла в роль хозяйки, что не только Вениамин с трудом скрывал свое удивление. Не повышая голоса, она отдавала распоряжения Бергльот и служанке. Несколько раз делала замечания, Карне по пустякам, на которые в другое время не обратила бы внимания. И все это с поразительным спокойствием. Вениамин не узнавал Анны. Было начало июня, словно по заказу снег отступил высоко в горы, деревья покрылись листвой и поля зазеленели. В день приезда профессора и его жены Карна обедала вместе со всеми. Папа постучал по бокалу и приветствовал гостей с приездом в Нурланд. Поблагодарил их за Анну и наговорил много добрых слов о том, какая Анна трудолюбивая и хорошая. Потом он поднял бокал и обратился отдельно, каждому из присутствующих, даже Карне. Профессор ответил длинной речью. Ему хотелось произнести ее до начала обеда, чтобы потом не портить себе удовольствие. «С вами бывает такое, Фрудина?» – спросил он у бабушки. Бабушка не ответила, только улыбнулась. И профессор заговорил о том, что называл обетованной землей Анны, где никогда не заходит солнце. Он назвал Рейнснес сказочным уголком и поблагодарил папу за приглашение приехать сюда. Он долго разглагольствовал о крае дикой первозданной природы, но Карна так и не поняла, где этот край находится. «Моя дочь очень живо описала нам Рейнснес, но его нужно видеть», — растроганно сказал профессор. Казалось, он вот-вот заплачет. Это было странно. И он назвал Анну «моя дочь». Карна попыталась представить себе маленькую Анну, но у нее не получилось. Мать Анны согласно кивала его словам или вставляла «да-да» и кивала еще сильнее. Странно, такая дама и не знает, что перебивать чужую речь невежливо. Анна всегда учила этому Карну, но, видно, Анне лучше, чем ее матери были известны правила поведения. Профессорша имела привычку смешно морщить нос – Еще до обеда Карна заметила, как она, проходя мимо, провела пальцем по полированной поверхности столика перед зеркалом, совсем как Бергльот, когда она проверяла, нужно ли вытереть пыль. Карна подошла к гостье. «У нас пыль вытерта», — сказала она. Профессорша вздрогнула и убрала руку, а потом смешно сморщила нос. «После речи профессора он и его жена сделались обычными людьми, почти обычными». Профессор шумно прихлебывал, когда ел суп. Карна не понимала, почему она решила, что гости люди особенные. Наверное, потому, что Берглет без конца повторяла, когда профессор приедет, мы должны или чтобы наши гости не подумали. Профессор важнее и Пробста и Амтмана. В этом у Карны не было никаких сомнений. Но почему же он так некрасиво ест? А профессор же говорит с полным ртом, тоже странно. Анна поглядывала на мать, но замечаний ей не делала. Только смотрела. Берглиот в третий раз наполнила бокал профессора, тогда как все остальные пили еще первый или второй. «Жаль, что здесь нет твоей тети Софии», — сказал профессор, обращаясь к Карне. «Она только что родила ребеночка. Ты непременно должна приехать в Копенгаген и познакомиться со своей тетей». Карна не помнила, чтобы когда-нибудь ей не доставала этой тетя, и промолчала. Но София Карни не тетя, заметила профессорша и снова сморщила нос. Все замолчали, потом Анна в полголоса заговорила с профессором о Копенгагене. «А я родилась в Копенгагене», — громко сказала Карна, обращаясь ко всем сразу. Все с удивлением взглянули на нее и тут же заговорили друг с другом, но не с ней. После кофе Вениамин вышел за Анной в буфетную и попросил ее поиграть. Она многозначительно посмотрела на него. Мама устала. После обеда она всегда очень раздражительна. «То в Копенгагене, а в Рейнснесе ты обычно играешь, когда у нас бывают гости. Придется ей к этому привыкнуть». Анна согласилась. «Ты прав. Я всегда играю, когда у нас бывают гости». Вскоре из столовой послышались звуки музыки Грига. Свадебный поезд влетел в курительную, ворвался в открытые окна, достиг дома стена, пустого, вычищенного хлева и палился по аллее к морским пакгаузам. из задины мать Анны сидела в курительной. Она нервно прикоснулась к шее двумя пальцами. Уголки губ у нее опустились, но не очень. Это не испортило ее лица. Она приоткрыла рот, чтобы что-то сказать. Профессор хотел взглядом удержать жену через открытую дверь столовой, но не стал, увидев Дину, окутанную дымом ее сигары. Лицо Дины выражало наслаждение. Дина снова уехала в Странстедед. Профессор с рюкзаком, трубкой и бутербродами ходил по горам в сопровождении Ули или Фомы, а иногда, захватив на смену пару носков, плавал вместе с Вениамином к его больным – Анна не жаловалась, но Вениамин понимал, что мать часто раздражает ее. Вечером в спальне она говорила о матери с сдержанной злостью и едким сарказмом, словно о школьном инспекторе. «Сегодня она внушала мне, что нам необходимо создать семью. По ее мнению, мы будем тогда более счастливы». «И что же ты ей ответила?» «Ничего». «Почему?» «Потому что она меня обидела, и потому что я до сих пор позволяю себе обижаться». Словом, тебе приходится трудно. Нет, мне очень помогает Карна. Слышал бы ты, что она сегодня сказала маме. Надеюсь, ничего страшного. Мама была недовольна моим исполнением Грига. Я, видите ли, играю слишком медленно. Нельзя играть на полный желудок. И тут вмешалась Карна. У нас никто не смеет так говорить с Анной. И что твоя мама? Была сбита с толку и заговорила о другом. Анна засмеялась. «Кажется, мне придется всюду водить за собой Карну, пока мама гостит у нас». После обеда с лососиной и нескольких рюмок вина профессор решил, что пришло время поговорить с Вениамином о его будущем. Он восхищался Рейнснесом и Нурландом, однако выразил определенное желание, чтобы Вениамин с Анной переехали в Копенгаген. «Ты не должен прожить здесь всю свою жизнь, Вениамин. Нельзя жертвовать собой ради мелочей. Ты такой одаренный человек». Не покривив душой, Вениамин ответил, что польщен верой профессора в его способности, но он не готов к такому переезду. «Годы летят», — сказал профессор, — «пока ты молод». И заговорил о том, что желудочный сок зависит не только от блуждающего нерва, но и от воздействия химических и механических факторов. «Народ нужно просвещать. Нам всем необходимо просвещение», — поучал профессор. «Жиры и белки необходимы для поддержания белкового баланса в организме. Мы получаем их в пище». Он начал рассказывать об одном молодом ученом, к исследованиям которого питал большое доверие. Этот ученый пришел к убеждению, что между содержанием жиров в молоке и числом и диаметром жировых зерен существует определенная зависимость. У профессорши зачесался подбородок, а Анна поднялась и сказала, что кофе будет подан в гостиной. Переходя из одной комнаты в другую, профессор заявил, что Вениамин необыкновенно талантливый хирург. Он имел возможность убедиться в этом, когда сопровождал его к больным, хотя речь шла всего лишь о вросшем ногте. Но руки у Вениамина золотые. Профессор остановился посреди комнаты и заговорил о том, что в настоящее время одним из важнейших направлений медицины является пересадка кожи. Это действительно чудо. Он знает некоего... Филлипсона, который добился сказочных результатов, в том числе и на людях. Перед дверью у курительной Вениамин осторожно прервал монолог профессора. «Мне больше по сердцу гинекология. Множество женщин и новорожденных гибнут совершенно бессмысленно». Профессор отдал должное его идеализму, но полагал, что это направление едва ли имеет будущее в медицине. «Тебе бы поработать с Хольмером. Вот самый подходящий человек». Он принимает врачей и студентов из всех скандинавских стран. Кольмер не женат и живет с матерью. А может, это его сестра? И он ненавидит женщин, вмешалась Анна. Профессорша бросила на дочь предостерегающий взгляд, но это не помогло. Анна засмеялась, взяла отца под руку и повела в гостиную. «Разве ребенку еще не пора спать?» – спросила профессорша. «Нет, мамочка», – ответила Анна и прижалась к отцу. Карна сидела на скамеечке у ног Вениамина. Профессор вдруг обратил на нее внимание и сменил тему разговора. «Сегодня в горах я понял из разговора с Фомой, что вы состоите с ним в родстве». Вениамину показалось, что на него вылили ушат холодной воды. «Да, это весьма сложное родственное отношение», — ответил он. «Наверное, они уходят далеко в прошлое? Не очень. Это видно по Карне. Чрезвычайно интересно, чрезвычайно». Эти разные глаза, карий и голубой. Один мой английский коллега написал труд по Евгенике, наделавший много шума. В нем он определяет Евгенику как науку, изучающую биологические и социальные факторы, способные улучшать или ухудшать физические и духовные свойства будущих поколений. Позитивная Евгеника призвана способствовать появлению желаемых свойств, а негативная – противодействовать появлению нежелательных, таких как наследственные болезни и дефекты. При слове «дефекта» он поднял за подбородок лицо Карны и посмотрел в ее глаза. Анна схватила кофейник, чтобы налить отцу кофе, но он даже не заметил этого. Карна сняла с подбородка руку профессора и спросила, «А что такое дефекты?» «Серьезные недостатки, например, у людей», — мягко ответил профессор и все-таки принялся за кофе. Карну охватило странное чувство. Ей захотелось убежать. «Хотя бы на крыльцо, но она не успела». Потолок с полом поменялись местами, стены рухнули, громко зазвучала музыка моря. И все увлекло с собой, все куда-то понеслось, мебель, окна, лица, горшки с цветами, узор на обоях, сигары, табачный дым. Когда она очнулась, над ней склонились папа и отец Анны. Ему здесь не место, ей нужен только папа, но произнести это она еще не могла. Лишь выплюнула деревянную палочку и закрыла глаза. Они разговаривали о ней, Профессор подробно расспрашивал папу, как часто бывают припадки, сильные ли, когда это началось. И так всегда, без всякого предупреждения, с пеной, судорогами и открытыми глазами спрашивал профессор. Карна не слышала, что отвечал папа. Пока она пила из стакана, который Анна держала у ее губ, профессорша сказала, «Я же видела, что ребенок устал. Девочке уже давно полагалось быть в постели». Карне захотелось, чтобы профессорши тоже тут не было. Желание это было такое сильное, что она почувствовала приближение нового припадка. Чтобы предупредить его, она начала читать про себя «Отче наш», как ее учила Стина. Взрослые ничего не сказали, но она чувствовала, что описалась. Кто-то прикрыл ее пледом, конечно, Анна. «Вы должны привезти ее в Копенгаген», — услыхала она. «Может быть, я надеялся, что Карна перерастет болезнь». Профессор наклонился к ней еще ниже и отрицательно покачал головой. У него были большие ноздри, из них торчали длинные волоски. Карна не успела отвернуться, как они прикоснулись к ее лицу. Ей стало трудно дышать. «Эпилепсия означает, что была повреждена голова. Может быть, во время родов», — услыхала она, хватая воздух сквозь эти жесткие черные волоски. Наконец папа поднял Карну и отнёс к ней в комнату. Там он уложил ее на кровать и сменил ей панталоны. «Не обращай на него внимания», — сказал он. «Профессора все такие. Они не имеют в виду ничего плохого». После того случая Карна старалась не оставаться в одной комнате с гостями, чтобы они не напоминали ей о ее ущербности, и чтобы бедный папа не расстраивался, если у нее снова случится припадок. Но избегать гостей было трудно, потому что Анна все время водила ее за собой, словно не могла обойтись без ее присутствия. К счастью, до отъезда гостей у нее больше не было ни одного припадка, однако, из слов профессора, она поняла, что у нее повреждена голова, хотя раньше никто не говорил ей об этом. Из-за припадков она стала дефектом. Странное слово». Папа мог бы увезти ее в Копенгаген и там избавиться от нее, но Карна знала, что он никогда этого не сделает. Иногда она уходила в беседку и вспоминала, что профессор говорил про их с Фомой глаза, что она с ним в родстве. Это ее не пугало, потому что Фома был добрый. Однако лучше бы она была похожа на папу. Пусть временами он ужасно сердится, ей все равно не хотелось быть похожей ни на кого, кроме него». У папы глаза были одинакового цвета, правда, в море они были зеленые, а вечером на берегу серые, но они изменяли цвет одновременно. После отъезда профессора и его жены, когда Анна уже перестала водить ее за собой, Карна смогла пойти к Фоме и посмотреть на его глаза. Она давно знала, какие они, и никогда не думала, что это некрасиво. Теперь они стали некрасивыми, потому что профессор сказал, что это дефект. Смотрясь в зеркало, Карна видела глаза Фомы. Она с силой моргала, чтобы они изменили цвет, чтобы она стала похожей на папу, но это не помогало. Однажды она пришла в Пагаус Андреаса, где Фома упаковывал ящики и сундуки. Подождав, пока он распрямится и плюнет на оселок, чтобы наточить нож, она спросила, «Фома, ты знаешь, почему только у нас с тобой такие глаза?» Фома перестал точить. Нож застыл в воздухе, словно его держал воздух, а не Фома. «Профессор сказал, что мы с тобой в родстве. Это правда?» «Спроси у своего папы. Его нет дома». Он отложил оселок и вытер с лица пот. «Давай сядем», — предложил он и сел на сундук, широко расставив ноги. Борода и рыжие волосы были растрепаны. Карна села рядом с ним и ждала. «Будет правильно, если Вениамин расскажет тебе, кто тут в Рейнснесе, с кем в родстве. Я так считаю». Карна сочла это разумным. «Так и сказать ему, да?» Он протянул руку и прикоснулся к ее волосам. «Легко, легко. Скажи своему папе, что я не против такого родства». Она кивнула и собралась уйти. Больше здесь узнавать было нечего. Карна думала над этим весь день. Они с Исааком у Скал ловили плотву, однако ему она ничего не сказала. Но когда вечером Вениамин пришел к ней, чтобы пожелать доброй ночи, она не удержалась. «Фома говорит, что был бы не против родства с нами», — сказала она. Папа опешил, потом усмехнулся и взмахнул руками, словно хотел удержать равновесие. Правда, он тут же стал серьезным и провел рукой по волосам. «Понимаешь, Фома твой дедушка, хотя почти никто об этом не знает». «И это не написано в церковных книгах. Почему никто не знает?» «Раньше это считалось позором. Дина с Фомой не были женаты. А про позор никто не должен знать. Вроде того. Можно сказать об этом кому-нибудь? Если хочешь. Но на твоем месте я бы не говорил. Даже Анне?» «С Анной ты можешь говорить обо всем. А бабушка знает про этот позор». Папа улыбнулся и сказал, что именно бабушка рассказала ему об этом. «Нет, папа, ты забыл. Об этом сказал профессор». Папа громко расхохотался, и Карна поняла, что все это не так страшно, как ей показалось сначала. «Папа, вы и Санны женаты, но она все-таки не моя мама. Это позорно?» «Нет». «Почему?» «Про это все знали с самого начала, поэтому все в порядке». «Значит, если все узнают, что Фома мой дедушка, это уже не будет позорно?» Он обнял ее и засмеялся ей в ухо. «Все не так просто. Но ты, во всяком случае, знаешь про это?» Вениамину предстояло трудное дело. Разговор с Фомой. Он пошел с ним на пустошь, залежавшими там жердями. Потом ему было трудно восстановить в памяти весь разговор. Запомнились только отрывки. Вернулось детство. Он увидел себя, идущим по пустоши, ощутил пустоту, возникшую в нем после отъезда Дины, Увидел Фому, ухаживавшего за животными. Этот далекий ему человек всегда был занят своим делом. Вспоминая потом застенчивое лицо Фомы, Вениамин жалел, что затеял тут разговор. Время было упущено. Лучшее из этой встречи ему все-таки запомнилось. Они пожали друг другу руки, сложив в жерди у стены хлева. Даже он понимал, что такой жест не был в обычае у сельских жителей».